из Орловской области. Земля ведь украинская, чернозем, а у орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле станции в балаганах, мужчин повели в деревню, дали им вилы и велели по хатам ходить, тела вытаскивать. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты и платками завязывали И стали вытаскивать тела, а они на куски разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней. Вот тогда я и поняла...